Следующее мгновение. Разверзлась могила, и несколько скелетов, громыхая костями, заиграли какой-то монотонный траурный марш. Тут же вагонетка вылетела из туннеля, сделала головокружительный поворот и вновь провалилась в шахту. Навстречу неслась другая вагонетка. В ней сидели двое. Тесно прижавшись друг к другу, они испуганно смотрели на Керна и Рут. Столкновение казалось неминуемо, но еще один резкий поворот, зеркальное изображение исчезло, и они влетели в дымящуюся пещеру» чьи влажные руки скользили по их лицам. Раздавив еще одного стонущего старика, они снова выкатили на свет Божий. Вагонетка остановилась, они вышли. Рут приложила ладонь к глазам и сразу отвела ее. «Как все вдруг прекрасно!» — сказала она, улыбаясь. «Свет, воздух! до да чего же хорошо, что можно дышать, ходить!» «Ты была когда-нибудь в блошином цирке?» — спросил Керн. «Никогда. Тогда пошли!» «Привет, Чарли!» — обратилась женщина у входа к Керну. «У тебя сегодня выходной, милости просим. Мы как раз демонстрируем Александра Второго». Керн радостно посмотрел на Рута. «Опять бесплатно», — заявил он. «Пойдем». Александр Второй был довольно крупной, ржеватой, блохой, впервые выступавший самостоятельно перед публикой. Укротитель немного нервничал. До сих пор Александр Второй работал в качестве левого переднего коня четвертной упряжки, неизменно выказывая бешеный темперамент проявление которого предугадать заранее было просто невозможно. Публика в количестве пяти человек, включая Керна и Рут, с напряжением следила за ним. Но Александр II действовал безупречно, пробежался, как настоящий рысак, вскарабкался на трапецию и проделал несколько упражнений, а коронный номер, свободный баланс на штанге, прошел совсем блестяще. Блоха даже не покосилась в сторону. «Браво, Альфонс!» Керн пожал гордому укротителю руку, испещренную укусами. «Спасибо. А вам как понравилось, милая дама?» «Это было просто замечательно!» Рут также пожала ему руку. «Не понимаю, как вообще можно добиться этого?» «Все очень просто. Только дрессировка. И, конечно, терпение. Кто-то мне однажды сказал, что можно дрессировать даже камни, лишь бы хватило терпения». Укротитель хитро прищурил левый глаз. «Знаешь, Чарли, с Александром Вторым я прибегаю к маленькому трюку. Полчаса перед представлением я заставляю эту скотину тащить пушку, тяжелую мортиру. Вот он и устает, а усталость рождает покорность. Пушку?» — спросила Рут. «Разве у Блох уже тоже есть пушки?» «Даже тяжелая полевая артиллерия?» Укротитель разрешил Александру Второму всласть укусить себя в предплечье что была награда за хорошую работу. Что поделаешь, милая дама, в наше время пушки очень популярны, а все, что популярно, приносит доход. Но они хоть не стреляют друг в друга, сказал Керн, не занимаются взаимным истреблением, в этом они разумнее нас. Они пошли к механическому автодрому. Бог помощь, Пепперл! заорал мужчина у входа, перекрывая громовым голосом лязг металла. Возьмите номер семь, здорово таранит. Тебе... «Мне начинает казаться, что я бургомистер Вены», — обратился Керн крут «Больше того, ты хозяин пратора». Электромобильчик лихо взял с места, тут же налетел на другой и через несколько секунд оказался в самом центре толчии. Керн расхохотался и отпустил руль. Рут, сдвинув брови, попыталась взять управление в свои руки, но вскоре отказалась от этого намерения. Повернув лицо к Керну, она виновато улыбнулась. Улыбка озарила ее лицо, придав ему какую-то мягкость и детскость. И теперь Керн... Видел только ее алые, сочные губы и не замечал густых бровей. Они обошли еще с полдесятка аттракционов, от маржа-математика до индийского предсказателя будущего. Платить не пришлось нигде. «Вот видишь», — гордо сказал Керн, «правда, меня всюду называют по-разному, путают имя, но зато пускают бесплатно. Это поистине наивысшая форма популярности. А на гигантское колесо обозрения нас тоже пустят без билетов? спросила Рут. «Безусловно, как артистов труппы директора подслыха, и даже с особым почетом. Немедленно идем туда». «Здорово, Шани!» — сказал кассир. «Пришел со своей фройляйн невестой?» Керн кивнул, покраснел и не решился взглянуть на Рут. Кассир взял две пестрые открытки из стопки, лежавшие перед ним, и протянул их Рут. То были изображения гигантского колеса с панорамой Вены. «Это вам, фройляйн на память! От души благодарю вас!» Они вошли в кабину и уселись у окна. — Насчет невесты я промолчал нарочно, — сказал Керн. — Долго объяснять? Рут рассмеялась. — Не беда. Зато какой нам оказывают почет. Даже открытки подарили. Но мы оба не знаем, кому бы их послать. — Не знаем, — согласился Керн. — Я во всяком случае никого не знаю. А если и знаю, то только людей без адреса.